Не то, чтобы он был глупым ребенком, не способным учиться на собственном опыте, пусть не без труда, но он мог заглянуть в прошлое на целых четыре зимы. Однако воспоминания его походили на дерево или скалу, вырванные ветром из густого тумана, чтобы спустя мгновение вновь исчезнуть в нем. Мать Пита утверждала, что ему семь лет, тогда как отец говорил, что ему уже девять. И следующей зимой он сможет ловить рыбу вместе с ним и его ближайшей родней. В деревне все состояли друг с другом в родстве. Возможно, мать специально уменьшала его возраст, чтобы оттянуть момент, когда он выйдет в море с мужчинами. И не только от того, что это было опасно. Каждую зиму в море гибли люди, поэтому население деревни практически не увеличивалось. Главная причина состояла в том, что Пит был единственным ребенком. Во всей деревне, только в двух семьях у торцев и фоксов было больше одного ребенка, а у торцев даже трое. И с того момента, как Пит стал бы рыбачить вместе с отцом, мать могла рассчитывать только на ежевику, собранную детьми других родителей, но, скорее всего, ей приходилось бы обходиться без ягод. Она так любила есть их с козьим молоком. По всему выходило, что эта осень могла стать его последней осенью на суше, но Пита это нисколько не волновало. Наверное, отец правильно подсчитал его возраст, потому что в маленькой компании, которую он возглавлял, никто не осмеливался оспаривать его лидерство. Мускулы Пита наливались силой, и он жаждал сразиться с более достойным противником. К началу октября его компания состояла из четырех малышей. Троих он для краткости называл по номерам. Так было проще командовать, и дисциплина повышалась. Четвертую, семилетнюю девочку, звали Лис, и присвоить ей номер у почему-то язык не поворачивался.